Глава тридцать Взгляд сквозь стекло. Думать долго не пришлось. Песок под куполом стал плавиться из-за контакта с окружающей средой. Тут уж надо было что-то решать быстро, так как пекло окружало со всех сторон. Арджун все еще не мог прийти в себя. Он ругнулся. Как же не вовремя он потерял контроль над собой. Его мозг и тело были не готовы к моментальным действиям. А тут еще, как назло, Наташа рядом... Ее близость не давала ему возможности сосредоточиться. Он чуть было не предложил Виджу обменяться партнершими, но вовремя остановился. В его памяти были свежие недавние события, когда Виджу забрал Наташу в свой черный дворец. С тех пор Арджун не сильно доверял брату. Вот и сейчас он лишь сильнее прижал к себе одной рукой Наташу, а другой вцепился в многострадальное желеобразное тело многоножца. Лица пылали от раскаленного воздуха. Кожа, казалось, начинала тлеть и сворачиваться, как пергамент. Пахло палеными волосами. Дыхания были сбивчивыми, прерывистыми и тяжелыми. Жить оставалось недолго. Наташа выдохнула и потеряла сознание, откинувшись на грудь Арджуна. — Нам нужна сфера с холодным воздухом внутри, — сообразил Арджун. Виджу понял с полуслова. Энергия Арджуна и Виджу закружила под огненным куполом, будто знойный ветер разгулялся. Волосы у присутствующих разлетелись. Стиснув зубы, юноши пытались хоть как-то спасти ситуацию, но что-то у братьев не получалось. Не было слаженности в действиях. Они никак не могли согласованно воспроизвести желаемый объект. "Нам нужен огромный пузырь с холодным воздухом внутри, где мы и спрячемся", закричала Таня в страхе, что у Виджу и Арджуна сейчас ничего не получится и огненная лава затопит их. "Это она хорошо придумала", вовремя закричала Оба брата, как по команде, представили гигантский пузырь прохладного воздуха, плавающий в воде. В тот же миг друзей окутала прозрачная эластичная сфера, как надувной резиновый шарик. Внутри него было относительно прохладно и дышалось легко. Теперь главное не допустить нагрева воздуха, а задача накрикнул Виджу, зная, что стоит только дать слабину, как наружная температура станет накалять внутреннюю. И тут Виджу ощутил прилив спокойствия. Почему-то ему стало все равно, что станет с ним и с остальными. Темная энергия черного принца медленно, но верно завладевала сознанием парня. Ему внезапно захотелось посмотреть со стороны, чем закончатся жалкие потуги Арджуна спасти всех. Безразличие и даже ехидство стали доминировать. А то Арджун кичится своим даром. Так вот пусть попробует вытянуть эту ситуацию. Виджу ухмыльнулся. «Нам надо искать выход!» — с тревогой заорал Арджун. Он увидел безучастный взгляд брата и стиснул зубы. «И чем быстрее, тем лучше!» «Виджу, помоги!» Призыв Арджуна остался без ответа, так как Виджу равнодушно повел плечами и сказал «Вот тебе надо, ты и спасай всех!» На секунду Арджун потерял дар речи. «Это что же получается? Что отныне Виджу собирается умыть руки, предоставив Арджуну единолично разобраться с возникшей проблемой?» «Весело, ничего не скажешь». «Виджу, да что с тобой?» напустился Арджун на брата. «Что случилось? Неужели тебе сложно помочь мне?» Виджу потупил взор. «Нам надо было остаться в Агре. Почему-то именно сейчас ему вздумалось ляпнуть это». «Ты что, совсем сдурел?» заорала на него Таня. «Прошлое уже в прошлом». Виджу с вызовом посмотрел на нее и тоже заорал. «Нельзя было позволить сознанию вырвать нас с праздника Дивали и вернуть в это дьявольское пекло». Ведь мы были дома. Так какого хрена мы вновь тут? Нашел время миловаться с девчонкой. Лично я жестко удерживал нас на улицах Агры. А вот Арджун... Он не договорил, с презрением глядя на брата. Именно из-за Арджуна они снова в беде. Как он мог ослабить силу энергии? Он же должен был понимать, что Виджу один не удержит такое количество народа в вымышленном месте. А ведь стоило всего лишь на несколько минут дольше задержаться там чтобы выдумка обратилась бы в реальность. Тогда они все прочно обосновались бы в агре и обратно в пекло не вернулись. Бешеная злость на брата заполнила душу Виджу. Виджу уже и сам не замечал, как его гнев ширится и закипает. От такого всплеска эмоций шар, внутри которого парили путники, увеличился в объеме, чтобы дать место бешенству парня. Слова Виджу холодили не только кровь, но и воздух в шаре. Температура внутри пузыря стала понижаться. Ярость Виджу заполнила его сознание. Он и сам не понимал, что черный принц совладел им. Только от чего хочет принц? Спасти всех или погубить? Температура продолжала падать. — Еще немного, и впору будет шубы просить, — проворчала Таня, глядя на Виджу. Солнце не переставало забрасывать землю огненными каплями. Воздух снаружи невероятно раскалился. Пузырь, в котором укрылись беглецы, стал деформироваться. Он то расширялся, то обмекал. — Угораздило же нам так вляпаться! — в сердцах выдохнула Ларона. Неужели весь мир такой агрессивный? — проронила Таня, с тревогой поглядывая на оболочку пузыря. — Получается, что за пределами городов и магистратуры невозможно выжить? Кленсон лишь покачал головой. — Таких смертоносных мест, как это, нет на земле, — ответил он. Пересохшая носоглотка заставила закашляться. Поборов приступу душья Клэнсон продолжил. «Я это точно знаю. Отец всю жизнь прослужил при дворе императора, и он многое мне рассказывал. Просто нас отследили магистры и направили на полигон, где умерщвляют неугодных закону людей. Пока мы не погибнем, разгул стихии не стихнет». Его слова прозвучали как приговор. Никому не хотелось верить в услышанное, но Клэнсон обманывать не мог. Значит, их намеренно хотят истребить, чтобы избавиться от ослушников, опасных для управленцев. Подобное заявление оптимизма не прибавило. Гнев Виджу снова возрос. Он стал настолько неконтролируемым, что расплескивался в разные стороны, не щадя никого. Каждого, кого он задевал, пронзала душевная боль, смешанная с ненавистью и злобой. Мозг отказывался контролировать происходящее. Из-за его ярости пузырь с прохладным воздухом еще расширился. Он стал вылезать за пределы купола, спасающего от солнечных капель. «Виджу, перестань!» — крикнула Наташа, но ее предостережение припозднилось. Раздался страшный грохот. Шар с прохладным воздухом, с треском лопнул. Его ошметки полетели во все стороны. Один из кусков ударился о раскаленный купол. Раздалось шипение. Оно сменилось потрескиванием. «Сейчас все рухнет!» надрывая голос, завопила Наташа. Она уже не понимала, что происходит. Девушка, что есть силы, вцепилась в желеобразное тело многоножца. Он от неожиданности дернулся. Наташа не удержалась и полетела вниз. «Нет!» — бешено заорал Арджун. Он осознал, что не успеет спасти ее. Сейчас она упадет на раскаленный песок и погибнет. Многоножец перешел в крутой пике «Нет, не успеют». Арджун пронзил ужас. Боль и отчаяние взорвались в нем. Они выплеснулись настолько мощным выбросом энергии, который не сравнился бы по силе ни с одной ядерной бомбой. Его энергия взорвала пространство. Резко, безудержно. Она, сокрушающей волной, обрушилась на весь мир. Все произошло одновременно. Капли солнца взметнулись жидким огнем и испарились. Воздух дрогнул. Время остановилось. Вся Вселенная замерла. Раскаленный песок пустыни моментально остыл, превратившись в стекло. Оглушающий рев прокатился по земле. Многоножцев с седаками разбросало с невиданной силой. Они разлетелись кто куда. И только способность многоножцев любой ценой спасать своих хозяев не дала юношам и девушкам погибнуть. Многоножцы моментально обернулись вокруг людей своими желеобразными телами, смягчив падение. Они, как свернувшиеся макрицы покатились по стеклянной поверхности застывшей пустыни. Выброс энергии на какой-то миг ослепил Арджуна. Когда яркая вспышка, пронзившая его мозг, угасла, он глянул вниз. Наташа лежала ничком и не шевелилась. Он стиснул зубы и застонал. Неужели она разбилась? Его сердце затопило отчаяние. Арджун смотрел на обездвиженное тело возлюбленной и ощущал, как по его венам растекается раскаленная боль. Взгляд заволокло слезами. Многоножец плавно скользнул на землю. Арджун спрыгнул и кинулся к Наташе. Упав на колени, схватил девушку и так сильно прижал к себе, что мог бы и раздавить. — Не умирай! — умолял он, стискивая ее все сильнее. — Ты не можешь меня оставить! Наташа, я люблю тебя больше жизни! Наташа! Он настолько был сражен своим горем, что не сразу почувствовал шевеление Наташи. — Задушишь! Еле шевеля губами, прошептала она. Арджун вздрогнул всем телом, будто кто-то ударил его. Не веря своему счастью, он ослабил хватку, но не смог отпустить девушку. «Жива!» — выдохнул он. Обезумевший парень принялся судорожно целовать ее волосы, лицо, шею. Ему казалось, что стоит только выпустить на секунду Наташу, как она растает в воздухе. Ресницы девушки подрагивали а взгляд был прикован к искаженному страданиям лицу Арджуна. Он еще не до конца осознал ее чудесное спасение. «Я думал, что ты разбилась». Его голос был полон отчаяния. Наташа покачала головой. «Да жива она, жива. Неужели не видно? Конечно, ушиблась сильно, но это пройдет». Чтобы ситуация перестала быть такой драматичной, Наташа села. Арджун придержал ее, тревожно заглядывая ей в глаза. «С тобой все в порядке». Она кивнула. Со всех сторон к ним бежали друзья. Каждый тревожно смотрел на Наташу. Упала с такой высоты на стекло. Ужас! «Наташа, что с тобой?» Задыхаясь от быстрого бега, спросила Таня и кинулась обнимать сестру. Наташа не стала отвечать. «Чего тут говорить-то?» Прибежали остальные. «С Наташей все в порядке», заявил Арджун, не дожидаясь вопросов. «Как так получилось?» не сдержалась Ларона. Но осеклась, поймав на себе тяжелый взгляд виджу. — Ну и ладно, — добавила она себе под нос. — Главное, что Наташа жива. Многоножцы тоже были уже тут. Видя, что огненный дождь окончен, они обратились в котят и беззаботно играли друг с другом. Ну вот что скажешь, никак не хотят взрослеть. Один лишь ветер в голове. Стеклянная поверхность пустыни простиралась так далеко, что казалось, будто на свете нет ничего, кроме стекла. Оно ярко отсвечивало на солнце, слепя и раздражая. Неприятно и противно. — И что теперь будет с нами? — задалась вопросом Таня. Она поежилась. Уж больно неприглядным был пейзаж. Даже глазу зацепиться не за что. Арти огляделся и даже задрал голову, будто хотел увидеть парящий оазис. — Пить хочется. Он облизнул сухие губы. — Мало ли кому чего хочется, — проворчал Виджу. — Жарко, — отметил Клэнсон. — Ага, — отозвался Эрди Смоуди. Виджу вздохнул. И не поспоришь. Пить хочется, жарко, да еще и солнце продолжает палить нещадно. Издевается, наверное. Виджу сглотнул ком, застрявший в горле, и посмотрел на многоножцев. Не вовремя они стали котятами. Поиграли и хватит. Пора превращаться в кого-то более полезного. Ну, там, в гигантских орлов или коней. Парню было все равно, верхом на ком убраться из этого гиблого места. Он наклонился, подцепил одного из игривых многоножцев котят за шкирку и приподнял. Тот жалобно пискнул и повис колбаской. Передние лапы висят вдоль тела, задние болтаются в воздухе. А взгляд наивный до да безобразия. Ну что, за ум браться будем? Или так и будем шалить до самой пенсии? Многоножец удивленно возрился на него. То ли не знал, что такое пенсия, то ли не хотел взрослеть. И то, и другое послужило поводом для недовольного мяуканья. Безмятежно висящие лапы хаотично задергались в воздухе, стараясь отбиться от Виджу. «Ладно, иди к своим», — выдохнул парень и посадил зверька на стекло. И тут Виджу замер, резко выдохнул. о, -о — протянул он, удивленно глядя на стеклянную поверхность. «Да уж, тут было на что посмотреть и чем восхититься. Прямо под ногами было не просто стекло». Сквозь него виднелась река, едва-то отжмахала на ее берегах. Никто из друзей пока не видел пейзажа, и Виджу со стороны казался полным придурком, потрясенно глядевшим на свои ноги. У Виджу перехватило дыхание. Было ощущение, что он с высоты птичьего полета смотрит на Агру. Стоп, на Агру или город двух дворцов? Отсюда с высоты разницы и не видать. — Ты чего стоишь с разинутым ртом? — не поняла Таня виджу не сразу понял что этот вопрос относится к нему таня толкнула его это привлекло внимание виджу ты только глянь восхищенно произнес он ткнув пальцем под ноги таня конечно не заставила просить себя дважды а испуганно вскрикнула она страшно то как страшно удивленно переспросила ларона но тут же взвизгнула увидев что они находятся наверху гигантского стеклянного купола он не проломится Тут же запаниковала она. Вопрос остался без ответа. Все опустились на стекло. Как так получилось, что они оказались над городом двух дворцов? Наташа припала к прозрачной поверхности чуть ли не носом. Она вглядывалась в знакомые места. Казалось, что она находится в летописном зале и смотрит внутрь полусферы, в которой были миниатюрные таджи. Сильно захотелось оказаться внизу, на берегу реки, хоть бы это была Агра, ведь если это город двух дворцов, то всю их компанию могут отправить в магистратуру для очищения. Наташа судорожно вздохнула. «Агра!» — с радостью выдохнул Арджун. «Почему ты так думаешь?» — не поняла Ларона. «А вдруг это город двух дворцов?» «Я чувствую зов Белого принца. Он говорит со мной. Я знаю, что это Агра». «И не поспоришь. Хранителю души Белого принца виднее. Ну что ж, Агра так Агра. Это даже лучше». «И как нам спуститься?» — задалась вопросом Наташа и тут же внутри нее зародилось немыслимо сильное желание попасть домой словно в ответ на это желание солнце послало вниз яркий луч света он проник сквозь стекло и устремился к двум таджмахалам навстречу нему река послала импульс он расколол луч на две раздвоенный луч одновременно коснулся куполов черного и белого принцев золото солнца пролилось на величественное сооружение и потекло с куполов вниз. Теперь оба таджмахала стали золотыми. Они откликнулись на призыв небесного светила и наделили луч невероятной энергией. Он, словно лазер, прорезал дыру в куполе, на котором застыли изумленные юноши и девушки. Ребята столпились на краю лунки. Им в лицо дохнул запах свободы, и свежий ветер растрепал волосы.